На ближайших к Кремлю перекрестках стояли красивые балаганы и шатры с цветными флагами, перевитыми лентами. В них находились также лакомые даровые припасы – груды золоченых пряников, маковые избойни. Там и сям возвышались качели, высилась каметь с акробатическими представлениями, толкались куклы на помосте, слышался голос импровизатора-рассказчика, объясняющего затейливые картины. Государыня в сопровождении Большой Свиты с пышной обстановку разъезжала по Москве и любовалась картиной народного празднества. Между тем окружавшие ее бросали в народ жетоны. Во время коронационных празднеств Государыня предпринимала прогулки и катания в подмосковные села, где царский поезд обыкновенно встречали крестьянские девушки в праздничных сарафанах и с веселыми хороводными песнями. Празднества в Москве по случаю коронации продолжались целую неделю. С таким торжеством начатое царствование и было рядом торжеств для России. Народ боготворил матушку-царицу, служащие знали, что их заслуги будут оценены с высоты трона, а их проступки не ускользнут от зоркого взгляда государыни. Придворные боготворили императрицу, великодушную и щедрую. Не любя разных попрошаек, она умела награждать. Подарки она делала с таким умением и тактом, что их нельзя было не принять.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 для исправления нравов своих придворных и чиновников. Так узнав, что Владимирский наместник берет взятки, Екатерина послала ему в подарок в день Нового года кошелек длиною воршин. Наместник развернул его у себя за обеденным столом на глазах всех гостей. Одному из вельмож, любившему выпить, государыня подарила большой кубок. а другому старичку, взявшему к себе на содержание танцовщицу, послала попугая, который то и дело говорил «Стыдно старику дурачиться!». Один из вельмож, охотник до мелких рукоделий, подарил государыне расшитую шелками подушку своей работы. Государыня подарила ему бриллиантовые серьги. Императрица, как известно, отличалась необыкновенной вежливостью в обращении с людьми. И любимой ее поговоркой было «Недовольно быть вельможей, нужно еще быть учтивым». По рассказам, государыня имела особенный дар приспосабливать к обстоятельствам выражение своего лица. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу и, так сказать, сглаживала, прибирала свои черты и являлась в залу со светлым и царственно-приветливым лицом. Этими драгоценными свойствами правительница государства приобрела себе не только обожание подданных, но и удивление, скажем более, поклонение иноземных современников. Читатель, надеюсь, не посетует на нас за отступление от нити рассказа Для слабого изображения человеческих и царственных черт Великой Императрицы, блеск которой с высоты трона отразился на целую эпоху. И хотя без краткого изображения этой, по выражению поэта, богоподобной царевны, не могли бы быть поняты дальнейшие подробности нашего правдивого повествования. Недаром поэты воспевали ее, как северную семирамиду. Недаром философы ее времени удостоверяли, что с севера идет свет. Победительница внешних врагов, она мудро управляла внутри своего государства, вызывая уважение и любовь своих подданных. Становится понятным, Почему восторженный Потемкин мог создать себе в благоговении к императрице почти религиозный культ, которому готов был принести всякие жертвы на разрушенном алтаре своей первой чистой любви?